Глава 72. Ривунов восседал на высоком табурете, пока Длиннатень готовил. Он восхищался коллекцией мистических и чудотворных безделушек, собранных Длиннатенью всего за одно поколение. Подобные штучки были редкостью даже во времена госпожи, а уж при её муже их и вовсе не было. Никому не хотелось упускать такое чудо. У Ривуна Катяон был теперь свободным. Их было мало, но с другой стороны, невольно то он в них и нуждался. Другое дело Длиннатень. Ему хотелось семеть, по крайней мере, по экземпляру. Тот рвался стать властелином мира. Многое в коллекции Длиннатени лежало без дела, и как подозревал Ревунд, вряд ли когда-нибудь пригодится. Большая часть вещей была приобретена просто из жадности. Это в характере Длиннатени В комнате было очень светло. Во-первых, через прозрачные стены бил полуденный свет. Во-вторых, хозяин установил здесь десяток излучателей. В каждом из них было разное масло. Леннатянь сделал всё, чтобы ни один предмет в комнате не отбрасывал тени. Он был напуган, хотя никогда бы в этом не признался. Отметил положение солнца. Приближается полдень. Пора начинать. Сейчас Полдня они активны. Ну-ну. А -ну. Ревуну это ничуть не нравилось. Длиннадень собирался поймать одну из теней, что покрупнее, и натравить на душелова. Глупая идея, думал Ревун. Они-то знают, где она. Куда лучше и проще бросить на неё войска. Но Длиннадень хотел зрелищ, а это слишком рискованно. Он мог выпустить на волю силу, которая окажется неуправляемой. Левону вовсе не хотелось участвовать в этом спектакле, но Длиннотень не оставлял выбора. Большой мастер ставить людей в безвыходное положение. По старой дороге на равнину поднимались несколько сот человек. Они тянули за собой закрытый чёрный фургон. Такие обычно возят слоны. Животные не могли приблизиться к ловушкам теней, но люди Длиннотени трепетали перед хозяином ещё больше. Это зло им было известно. Люди прислонили фургон к главной ловушке. А теперь начнём, заявил Длиннозени хихикнул. Ночью в ведьмин час ваша подружка перестанет быть кому-то опасной. Ривуну не верилось в это.